Второй секрет мастерства лидера Как перестать шпынять ребенка и начать ковать лидера? Возьмите за правило по возможности всегда проводить день так, чтобы перед сном вы могли с чистой совестью сказать «Сегодня я сделал мудрее, счастливее или лучше хотя бы одного человека». Чарльз Кингсли «Я недостаточно любила». Я была занята, слишком занята подготовкой к жизни, а между тем жизнь текла мимо: стремительно и беззвучно, как парусная регата. Лорен Керри. Мудрый совет Джулиана рассматривать семью как организацию, которой необходим лидер запал мне в душу. После нашей с братом достопамятной беседы в офисе brevlife.com «Прошла пара недель, и я существенно изменила положение дел в собственной семье. Теперь мы с мужем воспринимали себя как лидеров и реформаторов. Мы осознали, насколько прав был Джулиан, говоря, родитель — это лидер. Осознали мы и то, как важно перестать выбирать легкий путь и зажить по-новому, поступая не как легко, а как правильно. Джулиан по доброте душевной частенько соглашался посидеть с детьми. А мы с Джоном тем временем совершали длинные прогулки, обсуждая каждый пункт соглашения об идеальной семье, того самого договора, который, как мы поклялись друг другу, в дальнейшем будет направлять все наши действия в семейной жизни. Мы с мужем тщательно анализировали, какой пример подаем детям своей жизнью. Мы составили длинный список того, что необходимо изменить и улучшить в нашей жизни. Много веков назад Томас Фуллер написал, Тот, кто не поступает согласно своим верованиям, — неверующий. На мой взгляд, эти слова можно толковать так. Если ты декларируешь какие-то ценности и принципы, а сам живешь не в соответствии с ними, значит, ты в них не веришь по-настоящему. Говорить-то можно что угодно, но слова недорого стоят, если они не подкреплены поступками. Например, можно направо и налево кричать, будто семья для тебя важнее всего. Но если ты пренебрегаешь семейным ужином ради деловых встреч, значит, семья для тебя вовсе не на первом месте. И слова у тебя расходятся с делом. Точно так же можно сколько угодно твердить о важности чтения и подсовывать детям прекрасные книги, но если большую часть свободного времени ты смотришь комические телесериалы, значит, на самом деле ты вовсе не веришь, что образование и просвещение — это дело первостепенной важности. После авиакатастрофы и пережитого тогда откровения, я больше не сомневалась, что семья — это главное в мире. Теперь мне надо притворить это убеждение в реальные поступки. О, эти незабываемые дни, когда меня, наконец, выписали из больницы, и я жила дома, а Джулиан поселился в комнате над гаражом. Наша близость с мужем все крепло и возрастало. Чем вдумчивее мы обсуждали, как повысить уровень культуры в нашей семье и сделать ее оазисом духовности, тем сильнее разгоралось между нами любовное пламя, которое мы привыкли считать безнадежно угасшим. Постепенно я сумела взглянуть на мужа свежим взглядом и по достоинству оценить его характер. В ответ Джон признался, как высоко он ценит мой ум, самодисциплину и новое жизнелюбие. Наше взаимопонимание заметно улучшилось, взаимное уважение росло и крепло, и мы полюбили друг друга горячее, чем раньше». Справедливости ради скажу, что восстановление отношений с мужем и детьми не всегда шло легко и гладко. Да, конечно, мы за короткий срок достигли существенного прогресса, в основном благодаря тому пылу, с которым я стремилась улучшить семейную жизнь. Но поскольку раньше я много лет пренебрегала мужем и детьми, то не все перемены давались просто. Зачастую у Джона прорывались былые обиды за время, проведенное порознь, затем многочисленные случаи, когда он с детьми куда-то ездил или что-то делал без меня. Дело осложнялось еще и тем, что Джон, по складу характера, был молчаном и предпочитал не сообщать о своих чувствах, а просто уходил в себя и впадал в угрюмую апатию. Он частенько говорил, что не хочет ехать на пикник или пробовать новое блюдо, которое предлагало приготовить вместе. Великий духовный лидер Махатма Ганди как-то сказал, «Три четверти горя и взаимного непонимания в этом мире исчезли бы, если бы мы чаще ставили себя на место противника и старались понять его чувства и точку зрения». Джон, безусловно, не был мне противником, но когда отношения с ним заходили в очередной тупик, я частенько вспоминала изречения Ганди и руководствовалась им. Я задавалась вопросом, что сейчас чувствует мой муж и как ему помочь. Я искренне пыталась влезть в его шкуру и посмотреть на происходящее его глазами. Ведь каждый из нас обычно смотрит на мир сквозь цветной витраж, в котором каждая стеклышко Это наш личный опыт и переживание, принцип или предрассудок. Поэтому очень полезно сменить точку зрения и посмотреть на мир сквозь витраж, принадлежащий другому человеку. Со временем я начала понимать, что нам с Джоном для восстановления отношений требуется не только время или мой энтузиазм. Джону нужно было, чтобы я лучше его понимала, больше любила. Ему необходим был партнер, которому можно отвечать взаимной пылкой любовью. Джон хотел, чтобы я вместе с ним радовалась его маленьким достижениям на ниве частного предпринимательства, чтобы мне можно было излить душу, когда дела не ладятся. Он хотел бы видеть рядом такую спутницу жизни, с которой можно вместе смеяться, такую возлюбленную, у которой можно поучиться, и такую жену, которая бы снова стала ему лучшей подругой. Говоря начистоту, серьезные сложности возникли у меня с детьми, Портер и Сарита не всегда шли мне навстречу и откликались на мой порыв наладить отношения. Конечно, дети были вне себя от радости, что мама теперь работает дома и все время с ними. Им нравилось, что я веду себя не так серьезно, что я стала легкомысленнее, веселее, ласковее и внимательнее, что я готова поиграть, поболтать. Но все-таки я слишком долго пренебрегала детьми, и теперь это сказывалось. Сын с дочкой то висли на мне и не отходили от меня ни на шаг, то закатывали настоящие истерики по пустякам, на которые другой ребенок и внимания бы не обратил. Я понимала, дети не чувствуют твердой почвы под ногами, им не верится, что новая сказочная мама всегда впредь будет такой. Они боятся, как бы я не превратилась в прежнюю, занятую и невнимательную к ним, целыми днями пропадающую на работе. И еще я поняла, что завоевать утраченное доверие дочери и сына сразу невозможно, потребуется время. Я была им идеальной мамой всего-то считанные недели. Это не могло восполнить те годы, когда дети были обделены моим вниманием, заботой и лаской. Я осознала, что принять решение «буду идеальной мамой» — это одно, а достигнуть поставленной цели — совсем другое. Я затеяла долгосрочный проект, и надо набраться сил и терпения. Поняла я и то... Что не нужно отчаиваться, не следует слишком строго критиковать себя за ошибки и казниться за прошлое. Ошибки — неотъемлемая и необходимая часть моего роста. Ничто не случается без причины. То и дело напоминало я себе. Жизнь — это долгий процесс развития, перемен, эволюции. Мы постоянно меняемся, чему-то учимся, в том числе и на ошибках. Я просто пообещала себе, что с открытым сердцем приму мудрость Джулиана и буду терпеливо верить, что мне удастся притворить его наставление в жизнь. И пусть не все получится сразу. Я не опущу руки, не паду духом и буду стараться. Я была уверена, что мои усилия со временем принесут плоды. И в конечном итоге жизнь все-таки изменится к лучшему. Мы подолгу беседовали с мужем о будущем нашей семьи и за разговорами засиживались за полночь. Постепенно мы оба все больше проникались ответственностью за происходящее в доме и семье. Джон понемногу оттаивал, и если раньше он воспринимал многие мои инициативы вяло и без интереса, то теперь я все чаще ощущал его поддержку и дружеское участие. Он оценил мои старания превратить дом в оазис духовности. Мы теперь чаще смеялись вместе, а поскольку смех заразителен, то чаще смеялись и Сарита с Портером. Мы все чаще обнимались, прикасались друг к другу, а фраза «Я тебя люблю» стала у нас таким же будничным явлением, как молоко на завтрак или мультики по утрам в субботу. Мы научились радоваться приятной праздности и уединению, но и обществу друг друга тоже. Чтобы вы, читатели, яснее представили себе, как шли преобразования в нашей семье, скажу. Сразу после исторической беседы с Джулианом, той самой, когда мы с ним танцевали на столе, я, вернувшись домой, предложила Джону составить наш план соглашения об идеальной семье. Джулиан вдохновил нас, и мы засели за план. Ведь чтобы достигнуть идеала, самое разумное — четко обрисовать его себе. Раз уж мы искренне хотим превратить дом в оазис духовности, сделать так, чтобы все отношения строились на любви и счастье, необходимо прежде всего нарисовать подробную картину того идеала, к которому мы стремимся, и не просто сформулировать ее устно, но и записать на бумаге. Для мастерства необходима ясность видения наставлял нас Джулиан, пока мы совещались в гостиной. Мы старательно нарисовали себе подробную картину будущего, определили свои ценности и приоритеты, поразмыслили, что важнее всего. Благодаря этому мы зажили осмысленнее и мудрее. Мы больше не плыли по течению жизни, а сами стояли у руля и вели свой семейный корабль, обходя подводные камни и рифы, мели и буруны. Мы сами диктовали жизни наши условия. Я почувствовала себя увереннее, у меня возникло приятное ощущение, что я хозяйка собственной жизни, а раньше его не было. Раньше я, как и большинство людей, чувствовала, будто бурное течение жизни крутит и вертит меня, словно соломинку в стремительном потоке горной речки. Большинство людей так и живет. Огромный, жестокий мир терзает их, как игрушку. Они мечутся между работой на полную занятость, беготней по магазинам, спортивными тренировками и волонтерской работой. Они разучились радоваться жизни. А теперь я поняла, что больше не мечусь, и научилась радоваться жизни вновь. Что касается Джулиана, он проводил почти все время за чтением и в медитациях, уединившись в своей скромной комнатке над гаражом. Время от времени из комнаты раздавался стук молотка или звуки пилы, но я не мешала брату и предоставила ему полную свободу действий, пусть занимается чем хочет, я нос совать не буду». Иногда Джулиан спускался в гостиную, весь осыпанный опилками, и бурчал себе под нос. «Проклятые плотники, надеюсь, они знают, что делают». Я решила не задавать ему вопросов. Захочет — сам объяснит. Потребности у Джулиана были самые скромные. Свежий воздух — он держал окна в своей комнатке нараспашку. Свежие цветы — я старалась почаще ставить ему в комнату букеты из сада. И побольше общения с Портером и Саритой. Он все больше привязывался к племянникам. Когда-то Джулиан был любящим отцом своей Алли. Но, увы, девочка прожила недолгую жизнь. Однако теперь Джулиан обрел мудрость и умение сочувствовать и понимал детей гораздо лучше. Я думал о том, что нынешний Джулиан не только великолепный любящий дядя. Из него вышел бы замечательный отец, если он когда-нибудь решится завести детей. Как-то утром я спросила его об этом. Джулиан как раз вернулся со своей обычной утренней прогулки и вошел в кухню с бутылкой родниковой воды. «Привет, братец», — сказала я. «Доброе утро, Кэти», — отозвался он. «Похоже, день обещает быть великолепным. Ты видела, в небе еще просматривается луна, хотя солнце уже на небосводе». «Нет, не заметила. Но я посмотрю, когда отвезу Портера в школу, а Сариту к бабушке. Моя свекровь вернулась из поездки и хочет забрать Сариту на весь день, позаниматься с ней лепкой, рисованием, чем-то еще». «Так мило с ее стороны, она чудесная». «Да, я верю. А можно я проедусь к бабушке с вами?» «Отлично! Сарита обожает, когда ты садишься с ней на заднее сиденье и устраиваешь ей шутливую экскурсию. Она всегда со смеху покатывается». «Я сделаю что угодно, лишь бы ее порадовать», — сказал Джулиан. «Я знаю», — кивнула я. «Мы отвезли Портера в школу, а Сариту к бабушке. И когда мы с братом остались наедине, я решилась задать Джулиану вопросы, которые давно меня занимали. Джулиан». «Да, сестренка?» «Как думаешь, ты еще женишься снова?» «Что?» — Джулиан рассмеялся. «Я серьезно, ты отлично выглядишь, ты самый мудрый человек, кого я знаю. С тобой весело, интересно, ты просто фонтан жизнерадостности. По-моему, женщин должно тянуть к тебе как магнитом, и ты наверняка еще встретишь свою любовь. Может, и ребенка заведешь». Джулиан погрузился в молчание, глядя в окно. Я тоже молчала, но заметила, что глаза его наполняются слезами. И вот уже слезинки потекли по его гладким щекам, скатываясь на неизменное шафрановое одеяние. «Прости, Джулиан, я не хотела будить у тебя горестные воспоминания». «Покаина», — сказала я. «На самом деле ты пробудила у меня хорошие воспоминания», — нежно ответил Джулиан. «Когда я воспитывал Алли, это были лучшие дни в моей жизни. Сейчас с Портером и я вспомнил те времена. От твоих детишек тоже столько радости. Люблю детей. Я знаю. А твои дети совершенно особенные. За последнее время они прямо расцвели. Спасибо, я стараюсь». «Вижу, что стараешься», — откликнулся Джулиан. «Братик, прости, что настаиваю с вопросами, но все-таки я тебе не чужая и за тебя беспокоюсь. Скажи, ты все-таки планируешь снова жениться или...» «Зарекся». «На этом этапе жизни пока нет, Кэти, не планирую. Может, попозже», — ответил Джулиан, широко улыбнувшись и явно радуясь тому, что выглядит он куда моложе, чем есть на самом деле. Напомню, ему было за 50. «Ладно, не буду на тебя давить», — «Пока что закроем тему, но имей в виду, у меня уйма прелестных и неглупых подруг, которые были бы счастливы познакомиться с таким мужчиной, как ты». «Спасибо, сестренка, я приму это к сведению, но сейчас у меня иные приоритеты. Куда поедем?» Спросила я. Джулиан опустил стекло и выставил локоть в окно, как делают жаркими летними днями дети в автомобиле. Рукав его шафранового одеяния развивался на ветру. «Я думал, может быть, съездим в наш летний коттедж. Я там сто лет не бывал. Сегодня самый подходящий день, чтобы поделиться с тобой вторым секретом мастерства лидера. Я бы там тебе все и рассказал». «Ой, правда?» — обрадовалась я. «А я-то думаю, когда же ты перейдешь ко второму секрету, и в чем же он заключается?» Второй секрет заключается в том, чтобы построить отношения на взаимном доверии, а еще в том, чтобы стать человечнее, гуманнее в кругу семьи как-то понимать про гуманность. Сейчас объясню. Мы слишком часто не позволяем себе действовать гуманно. Мы зачем-то сдерживаем свою человечность. Например, мы избегаем говорить близким, как любимых, что именно ценим в них. Таким образом, между нами и близкими ослабевают те самые священные узы любви, без которых невозможна высокая духовность в семье. Второй секрет мастерства гласит, перестаньте шпынять ребенка и начните ковать лидера. А чтобы это сделать, Нужно углубить отношения в семье. «Поедем в коттедж, Джулиан. Прекрасная идея. Джон работает над большим проектом и сказал, что задержится на работе. Я позвоню его маме и попрошу забрать Портера из школы. Уверена, она будет счастлива провести с внуками весь день». «Превосходно!» — ответил Джулиан, явно довольный моим энтузиазмом перекроить день, чтобы поскорее получить следующий урок. Кроме того, честно тебе скажу, я столько времени провожу с детьми, что один денек без них за городом мне точно пойдет на пользу, добавила я. Важно выкраивать время и для себя, Кэтрин. Слишком многие родители испытывают чувство вины за то, что уделяют время себе. Они думают, будто это с их стороны эгоизм. Но когда выкраиваешь время, чтобы обновиться и зарядиться энергией, по сути, это поступок вовсе не эгоистический, а наоборот. Правда? Конечно. Сама посуди. Таким образом, ты обеспечиваешь всей семье эмоциональное благополучие и улучшаешь отношения с близкими. Тебе хорошо, и им с тобой хорошо. Ты счастлива, и они будут счастливы. Когда ты умиротворённо и спокойно, ты действуешь на пике своих возможностей. Значит, чем лучше ты себя чувствуешь, тем больше преимуществ получит семья. Отлично и логично. Я запомню эту аргументацию. Тогда давай поедем за город в наш коттедж. Я хочу поделиться с тобой еще несколькими принципами, которые, уверен, улучшат твою семейную жизнь. Ты и так уже совершаешь великие и прекрасные перемены в доме и семье. Я поражен твоими усилиями, тем, как ты стараешься. Похоже, наш предыдущий разговор в офисе тебе изрядно помогает и вдохновляет тебя на свершение. О, в тот день ты просто открыл мне глаза на множество важных вещей, Джулиан. Сама идея того, что я должна быть лидером семьи и создать уникальный оазис духовности — Она меня потрясла и перевернула мое мировоззрение». «От души рад», — тихо ответил Джулиан. То, что мы с братом по привычке называли «летним коттеджем» или просто «коттеджем», на деле представляло собой внушительное загородное поместье, которое наш дедушка построил на обширном участке в 42 акра. И это было красивейшее место, какое только можно вообразить. Дом стоял на берегу великолепного озера с бьющими ключами. В детстве мы купались в нем и катались по нему на лодке. Повсюду благоухали цветы, щебетали птицы. Что за радость была вернуться в эти с детства знакомые места. Мы ехали по дороге к главному дому, и в памяти моей всплывали воспоминания. Я вспомнила день, когда Джулиан научил меня управлять лодкой, которую мама купила нам на окончание школы. Мы оба закончили школу на отлично, и мама пообещала нам особенный подарок. Им и оказалась лодка. Тот восхитительный летний день мы с утра до вечера провели на озере. Катались, болтали, выдумывали потешные истории и мечтали вслух о том, кем станем, когда будем взрослыми. Уже тогда Джулиан твердо знал, чем займется. «Я стану знаменитым адвокатом», — уверенно заявил он. С невольной улыбкой я вспомнила, как еще о детьми мы с ним вдвоем, бывало, ночевали под открытым небом и на перебой рассказывали друг другу истории страшилки о привидениях и чудовищах и пугали друг друга так, что отчаянно звали папу, и он приходил с фонариком нас спасать. Вспомнила я и множество семейных праздников и встреч, которые проходили в этом загородном доме. Ах, как это было чудесно! Казалось, тогда сам воздух был пропитан любовью и радостью. «Мне всегда нравился аромат этих цветов по весне», — умиротворенно заметил Джулиан. «И мне. В городе таких крупных цветов не найдешь, сколько не ищи», — откликнулась я. Мы оставили машину перед домом и пошли к крыльцу. Джулиан положил руку мне на плечо. «Знаешь, почему мы оба так любим это место?» — спросил он после некоторого молчания. «Почему?» — «Из-за воспоминаний, сестренка». «То есть как?» «Конечно, само по себе место чудесное, но в конечном итоге важно не то, насколько оно красивое или шикарное, а то, что здесь мы пережили лучшие мгновения человечности». «Что такое мгновение человечности?» — уточнила я. У Джулиана, похоже, было полным-полно своих выражений, наделенных особым смыслом. Я когда-то читал о них хорошую статью в одном журнале. Автор писал примерно так. Причина, по которой люди больше не испытывают на работе удовольствия, вдохновения и прилива изобретательности, проста. Современный рабочий график настолько напряженный, что не оставляет места для проявления человечности. Но что это такое? В чем их суть? Мгновение человечности — это такой особенный момент, когда люди собираются вместе и общаются особенно задушевно, открыто и проникновенно. Раньше, когда деловой мир не был охвачен такой лихорадочной гонкой, мы, бывало, и в обеденный перерыв беседовали не о делах и просто приятно болтали, выпивая по чашечке кофе. Разговаривали на самые простые и общечеловеческие темы. Кто что делал в выходные, у кого как учатся дети. Словом, мы, коллеги, узнавали друг друга не только с деловой стороны и таким образом становились друг для друга добрыми знакомыми, а не просто... Винтиками в рабочем механизме фирмы, где мы трудились. А теперь, в корпоративном мире, обычно рабочая атмосфера такова, что человек человеку винтик. Приходишь на работу, и на тебя тут же обрушивается лавина электронных писем, сообщений на автоответчики, факсов и прочего. Эти завалы просто невозможно разгрести. Современный деловой мир задает такой темп, что просто нет возможности избавить скорость, прервать гонку и спокойно пообщаться. Он не оставляет коллегам шансов узнать друг друга, порадоваться обществу друг друга, пообщаться тепло и открыто. Мы проводим со служивцами целые дни напролет, но при этом совершенно не знаем их как людей. Нам неведомы их человеческие качества, мы ничего не можем сказать об их интересах, заботах, составе семьи и так далее. Ирония еще и в том, что когда мы все же находим время наладить человеческие отношения с коллегами, то у нас сразу падает производительность труда и рост инноваций добавила я сознанием дела. Именно так и было написано в той статье, закивал Джулиан. Но думаю гораздо важнее другое. Руководитель способен обогатить духовность своего коллектива, если будет поощрять человеческие моменты на работе, а не требовать беспрерывной отдачи, при которой люди превращаются в винтики единой машины. По-моему, я уже понимаю, к чему ты клонишь, предположила я. Нужно приложить это правило к семейной жизни. — воскликнул Джулиан. — Интересная мысль. — Чтобы проявить себя настоящим лидером в семье, — продолжал мой брат, — поощряй проявление человечности, моменты теплоты, открытого общения между членами семьи. Перестань шпынять детей, постоянно что-то от них требовать и начни ковать из них лидеров. Одаривай их теплотой и любовью, за которой ты ничего не требуешь. Это называется безусловная любовь. Она же безоговорочная любовь. Ты наверняка знаешь. «Все умелые руководители очень заботятся о том, чтобы отношения в коллективе были теплыми и человечными. Вот и ты позаботься о том же самом в семье». «Решено, так и сделаю», — задумчиво сказала я, прекрасно понимая, «сколько мне потребуется работать над собой, чтобы унять свой бурный темперамент, который часто давал о себе знать, когда дети не желали слушаться, телефоны звонили наперебой и подходили сроки сдачи какого-нибудь важного проекта». «В области бизнеса ты просто молочина, Кэти», — продолжал Джулиан, и настроение мое тут же поднялось. «Понимаю. Кто я такой, чтобы читать тебе наставления о том, как создать фирму мирового уровня? Ты уже и так это сделала и добилась ошеломляющего успеха». «Спасибо, братик. Ты с твоим огромным опытом руководителя коллектива знаешь, великие деловые достижения возможны только при наличии великого таланта». Предприимчивые, энергичные люди, которые действуют с размахом и относятся к работе со страстью, вот кто добивается успеха. Совершенно верно подтвердила я. Мы вошли в просторную гостиную. Знаю, ты согласишься и с тем, что надежнейший способ выявить в людях лучшее — показать им, как они для тебя важны. Согласна? Сама суть бизнеса в том, чтобы соединять людские сердца. Подлинное лидерство в общечеловеческом смысле состоит в том, чтобы хвалить людей, а не бронить их. Чем глубже твои отношения с окружающими, с коллективом, тем плодотворнее ты будешь как руководитель. Люди не последуют за тобой, если ты не вызываешь у них доверия. И вот какой урок советую запомнить, с нажимом сказал Джулиан. Чтобы тебе протянули руку, сначала надо вызывать отклик в сердцах. Как замечательно сказано, Джулиан, восхитилась я. А знаешь, почему тебе понравилось это изречение? Нет, почему? Потому что оно справедливо. Любой человек, независимо от того, на какой ступени развития он находится, наделен способностью инстинктивно распознавать высшие человеческие истины. А мое изречение как раз и формирует одно из них. Ух ты, твое изречение напомнило мне цитату из Гетте, которую я недавно где-то читала. он написал, Обращайтесь с людьми так, словно они таковы, какими могли бы стать, и помогайте им ради того, насколько они могут улучшиться. Вот для этого и нужны мгновения человечности. Они предоставляют тебе множество маленьких возможностей проявить свою человечность по отношению к другим. Шансы проявить любовь, теплоту, сочувствие к другому человеку вообще-то возникают у нас каждый день. Просто мы их игнорируем и не пользуемся ими, потому что, видите ли, слишком загружены, слишком заняты. А если начать пользоваться каждым таким шансом и ловить мгновение человечности, то это укрепит и улучшит отношения, правильно? Да, и очень заметно укрепит и улучшит. Более того, мгновение человечности, эти минуты, исполненные душевного тепла, оставляют у нас самые нежные и приятные воспоминания, которые в конечном итоге самые драгоценные в жизни. Понимаешь, сестричка, прекрасно прожитая великая жизнь — это не что иное, как цепочка прекрасных мгновений, сплетенных воедино. Фантастически красиво и мудро сказано. И правдиво. Мы слишком часто ловимся на предрассудок и начинаем верить, будто счастливая, достойная и успешная жизнь — это жизнь, в которой ты непременно обязан совершить какие-то подвиги и добиться успеха. Нам внушают, будто жизнь — Удалось, если мы добились богатства и накупили и накопили себе дорогих игрушек. Но на самом деле, не этот путь ведет к истинному счастью. Подлинное и долговечное счастье приходит, когда ты настойчиво накапливаешь прекрасные воспоминания и задушевные мгновения. Запомни к этим. Весь остаток жизни тебе надо посвятить тому, чтобы накопить как можно больше прекрасных и душевных семейных воспоминаний. И помни, Лучший способ добиться подлинного успеха — быть по-настоящему добрым. Мысли так, как мыслишь на работе. Используй те же идеи. Например, повышение сплоченности коллектива, важность проявления человечности. Только используй их уже не на работе, а дома. Перенеси их в свой семейный круг. И ты сама увидишь, как облагородится домашняя атмосфера. Какой одухотворенной она станет. Ведь эти методы проверены временем. Взаимные симпатии, гармония и согласия идут на пользу рабочему процессу и коллективу. Просто перенеси все наработки, которые касаются философии подлинного лидерства, в свой дом». «Но как это сделать?» — озадаченно спросила я. С сегодняшнего дня держи в голове вот что. «Чем глубже твои взаимоотношения с Джоном и детьми, тем лучше у тебя будет получаться руководить семьей. Быть лидером вовсе не значит всех строить и шпынять, «Перестань помыкать Портером и Саритой и начни, как скульптор из глины, лепить из них великие души, какими им, как мы с тобой знаем, суждено стать». «Поняла. И еще я должна хвалить их, а не бронить», — добавила я, вспомнив недавние слова брата. «В точку!» — восторженно воскликнул Джулиан и подпрыгнул на месте, будто на трамплине. «Как можно чаще хвали детей за любые их успехи. Всегда помни, за что похвалишь, то и войдет у них в привычку». Отмечай всякий раз, как они помогут помыть посуду, убрать со стола, приготовить ужин. И не забывай хвалить их. Хвали детей, когда они освоят какое-нибудь новое умение или игру. Похвалы должны идти от сердца и звучать искренне. Искренность — это очень важно. Дети отлично распознают фальшь. Похвала от души — одна из мощнейших мотивирующих сил в человеческом сердце. И мы напрасно недооцениваем ее силу. «Думаю, ты прав, братик». Мы подавляем в себе проявление человечности, заботы, тепла. Важно и кое-что еще. Постарайся сдерживаться и не ругать их за мелкие промашки. Не напускайся на них. Если прольют молоко или разобьют чашку, все-таки дети есть дети. Они всегда что-нибудь доуронят или запачкают. Таким образом они учатся обращаться с вещами. Помню один из моих знакомых в былые дни, банкир, как-то рассказал мне, в чем секрет его уверенности в себе а он поражал всех окружающих уверенностью в себе. И что бы ты думала, оказалось, секрет в том, как к нему относились в детстве. И в чем суть? Его растил отец. И если мальчик проливал напиток или разбивал тарелку или вообще допускал какой-то промах, то отец не сердился, а спрашивал, «Ну, Джерри, какой урок ты извлек из этого случая?» Казалось бы, простой вопрос. А благодаря ему мальчик вырос во взрослого «С удивительно сильным характером. Я таких больше не встречал». «Помни, Кэтрин, ошибка становится ошибкой, если совершаешь ее дважды. В первый раз это просто опыт, который помогает чему-то научиться, что-то понять. Опыт, необходимый для развития и взросления». «Неужели?» «Конечно. Ты же не будешь отрицать, что суть пути нашего взросления и роста отражает поговорка «на ошибках хочется». А «Ведь и верно. Я вот подумала и поняла, мои самые ужасные ошибки стали для меня лучшими уроками и в конечном итоге привели к самым крупным личным достижениям. Вот именно. Неудача — путь к успеху. Потерпеть неудачу означает всего лишь получить ценный урок на тему «Как добиться победы». Хорошие родители поддерживают ребенка, если он совершил промах. Когда Портер и Сарита набираются храбрости, чтобы попробовать новое действие, навык, умение и терпеть неудачу. Похвали их, поощри за попытку, причем так, чтобы у них возникло желание не отступиться, а попробовать еще раз и добиться успеха. Это наполнит их уверенностью в своих силах и вдохновит на последующие попытки. Дети будут развиваться и расширять спектр своих возможностей. Их не будет страшить, что мама отругает за неудачу, так что если они сделают что-то не так, помоги им разобраться, в чем заключалась ошибка, и сделать шаг вперед, и запомни — Никогда нельзя ругать за ошибки. Не используй негативные критические выражения, не осуждай. Ругать детей все равно, что подрезать им крылья. Ребенок, которого ругают, весь сжимается, падает духом, теряет уверенность в своих силах. В нем гаснет внутренний свет. Ни в коем случае не говори «ты не сможешь», «у тебя не получится», «ты неуклюжий», «ты не сообразишь». Это запрещенное выражение. Когда я слышу, как где-нибудь в магазине родители орут на детей за ерундовый проступок, то мне хочется сказать взрослым, вы совершаете большой грех. Если что-то и случилось, это означает, что промах допустили не дети, а родители. Ах, Джулиан, какие у тебя глубокие блестящие мысли. Наверное, ты долго размышлял обо всем этом. — Годами, сестренка, — тихо ответил Джулиан и расправил складки своего монашеского одеяния. Далее, как следует, подумай об универсальности лидерского принципа. Люди не пойдут за тобой, если они тебе не доверяют. Запомни, крепко запомни, Кэтрин. Твоя главная обязанность как родителя — построить доверительные отношения в семье. «Это так важно?» — заинтригованная спросила я. «Да, доверие — это краеугольный камень, без которого невозможно сплоченная и одухотворенная семья. Как я уже сказал, прежде чем человек доверчиво протянет тебе руку, ты должна завоевать его сердце. А завоевать чье-то сердце можно только, если ты сумеешь сделать так, чтобы его обладатель доверял тебе. Значит, если я хочу, чтобы сын с дочкой больше помогали мне по дому, например, убирали за собой игрушки после того, как поиграют, то для этого мне нужно чаще вести себя с ними доверительно и нежно? Именно это я и подразумеваю. «Да, но в чем это построение доверия должно выражаться на практике? Что я могу предпринять в семье, чтобы дети больше мне доверяли? Как мне углубить свои отношения с близкими и создать те прекрасные воспоминания, из которых, по твоим словам, и соткана сущность одухотворенных семейных отношений?» Перед тобой открывается множество возможностей создать в семье атмосферу взаимного доверия. Но прежде всего соблюдай правила. «Держи слово и выполняй свои обещания». «Ты когда-нибудь слышала притчу о плотнике, который решил уйти на покой?» «По-моему, нет», — покачала глава я. «Рассказываю». Жил-был плотник. Многие годы он строил дома. И вот, наконец, состарился и решил уйти на покой. Но на заре своей карьеры он заключил договор с нанимателем, который взял с него необычное обещание. Какое же? Наниматель взял с плотника слово, что каждый очередной дом — Тот будет строить так, будто это важнейшее задание, какое он, плотник, когда-либо получал. И плотник пообещал, что в каждый дом он будет вкладывать душу. И сдержал слово. Каждый дом он строил на совесть и делал свое дело с любовью. Но вот состарился плотник и задумал уйти на покой. Пришел он к своему хозяину и сообщил. «Так и так, я только что достроил дом, который будет моей последней работой». Хозяин огорчился но попросил на прощание оказать ему еще одну услугу. «Какую?» — спросил старый плотник. «Построй мне еще один дом», — ответил наниматель. «А потом ступай на покой». Плотник уважал своего хозяина, поэтому согласился и взялся за постройку нового дома. Но в отличие от предыдущих построек, теперь он торопился и халтурил. Очень уж не терпелось ему поскорее уйти на покой. Старый плотник строил из негодных досок, углы у него выходили кривые, окна косые. То есть он нарушил слово, которое дал начальнику, когда только начинал работать, сказала я, захваченная притчей Джулиана. Именно так Кэтрин и брат продолжал. В считанные недели дом был достроен, и плотник сообщил нанимателю, что дело сделано. «Спасибо, что согласился», — ответил ему наниматель. Потом вручил плотнику ключи от дверей и сказал. «Это тебе». «Дом, который ты только что закончил, мой прощальный тебе подарок за долгую верную службу». Старый плотник стоял как громом пораженный. Никак не мог он поверить, что этот дом, выстроенный на скорую руку, кривой и косой, его собственность, зная, что строит для себя, постарался бы на совесть. «Ох, какая замечательная история!» «А мораль ее такова». Плотник не сумел сдержать самого главного обещания в своей жизни, обещания, что будет вкладывать в работу душу и все свое мастерство. И поскольку он предал сам себя, то в конечном итоге пришлось ему поселиться в единственном, кривом и неудачном доме, который он построил за всю свою жизнь. Именно так мы и поступаем со своей жизнью. Мы нарушаем данные обещания и в итоге живем в далеко не идеальных обстоятельствах, а все потому, что сами для себя их создали. Следовательно, настоящий лидер семьи должен всегда держать слово и выполнять свои обещания, заключила я. Да, если только он не хочет жить в убогом и кривом доме. Выполнять надо не только обещания, которые даешь близким. Помни, Кэтрин, надо выполнять эти обещания, которые ты даешь лично себе. Это очень важно. Когда держишь слово, данное близким, закладываешь основу доверительных отношений и обогащаешь духовность в семье. Когда держишь слово, данное себе, укрепляешь доверие к себе и силу своей воли. «Это именно так, Джулиан, ты ведь знаешь, я начала регулярно заниматься спортом». «Я заметил, и выглядишь отлично». «Спасибо, братик». «Так вот, когда я пропускаю хотя бы одну запланированную тренировку или пробежку, у меня на душе делается погано, будто я сама себя обманула, подвела». «Так и есть. Сдерживать слово, данное себе, неважно, чего оно касается, тренировки, решение выкроить время для общения с природой или просто намерение сходить на массаж после напряженной недели». Так вот, сдерживать обещания самому себе значит быть честным с самим собой. Когда ты держишь слово данное себе и касающееся заботы о себе, то по сути дела ты ценишь себя, относишься к себе с уважением. Когда ты нарушаешь обещания данное себе, то ты себя обманываешь и постепенно теряешь доверие к себе. Чем больше обещаний данных себе ты нарушишь, тем сильнее утратишь доверие к себе. Ты рискуешь в конечном итоге перестать верить в себя напрочь. А если ты перестанешь верить в себя как в человека, считай, ты теряешь все», — с пафосом заявил Джулиан. Солнце сверкало на золотом шитье, украшавшем его монашеское одеяние. «Ах, Джулиан, как много в этих словах глубокого смысла. Мне никто никогда этого не объяснял. Ни в школе, ни в колледже. Пожалуйста, продолжай». «Доверие». Основа любых человеческих взаимоотношений, рабочих ли, семейных ли. Чтобы упрочить и углубить взаимоотношения в семье, тебе нужно упрочить и взаимное доверие в семье. А один из лучших способов добиться этого — стать человеком слова, обязательным и дисциплинированным. Слова обладают огромной силой. Не обещай чего-либо сделать, если ты не уверена на все сто, что действительно это сделаешь. Постарайся сдерживать каждое обещание, которое даешь. Постарайся быть щепетильно верной своему слову. И тогда ты преобразишь свою жизнь. Это я тебе гарантирую. Звучит сурово. Это я про щепетильную верность слову. Понимаешь, у меня ведь столько обязательств в жизни. Не все обещания получается сдерживать, сокрушенно объяснила я брату. Тогда перестань так много обещать. Впредь постарайся обещать меньше тогда ты сумеешь выполнить больше. Научись тщательно выбирать, что именно обещать, а что нет. Чтобы стать настоящим лидером семьи, тебе сначала нужно стать для близких образцом честности и обязательности. Ты должна быть таким человеком, который всегда поступает правильно, который живет по своему личному кодексу чести. Будешь вести себя таким образом, завоюешь уважение окружающих. Что еще важнее, обязательные люди, люди, которые держат обещания, считаются надежными. Близкие на них полагаются и, внимание, верят им. «Потому что надежные люди всегда говорят правду», — вырвалось у меня. «Да, потому что надежные люди твердо знают, что истинно и что правильно. Правда даст тебе свободу, сестричка». Никогда не задумывалась о том, как важно выглядеть надежной и обязательной в глазах семьи. Мне всегда казалось, что для меня, как супруги и матери, есть задача поважнее. Надежность — ключ ко всему, Кэтрин. Она вызывает доверие, а доверие, как я уже говорил, это основа основ для любых глубоких и прочных отношений. Итак, я предлагаю тебе на вооружение следующее правило. Отныне не обещай ничего и никому, если только ты твердо не уверена, что сумеешь сдержать слово. Например, не обещай Портеру и Сарите, что в эти выходные сводишь их в цирк, если ты не уверена, что у тебя это получится. Ты не представляешь себе, как много значат родительские обещания для маленьких детей. Помни... Когда ты нарушаешь обещания, данное детям, ты разбиваешь им сердце. И не говори Джону, что поможешь ему написать новый бизнес-план, который его занимает, если точно не уверена, что и правда найдешь на это время и силы. Держись этого правила, и вскоре ты увидишь, как твоя жизнь чудесным образом меняется к лучшему. Близкие начнут прислушиваться к тебе и слушаться тебя так как раньше никогда не слушались. Они начнут глубоко уважать тебя, ты будешь пользоваться у них непререкаемым авторитетом. Они привыкнут считать тебя надежным и обязательным человеком, человеком слова, чести. И благодаря этому взаимная любовь в семье укрепится. Потрясающее откровение, Джулиан. И в то же время, как просто... «Просто выдающаяся мудрость. Вот как я бы назвал все то, чему меня щедро научили гималайские отшельники», ответил Джулиан, довольный своим остроумием. «Договорились, братик. Отныне я возьмусь за ум и буду по-настоящему хозяйкой своего слова. Буду стараться не давать пустых обещаний. А если уж дала слово, то приложу все усилия, чтобы его сдержать. Я больше не буду жить как легче, а буду жить как правильно. Теперь скажи мне, какие ты еще знаешь способы углубить взаимоотношения в семье и укрепить любовь?» «Прости, не понял». «Что еще в моих силах, чтобы укрепить человеческие отношения в семье?» — повторила я. «Что-что?» — переспросил Джулиан снова. «Как мне еще укрепить взаимную любовь в семье?» — громко и по слогам повторила я. А сама подумала, неужели Джулиан только с виду такой крепкий, а на самом деле стал сдавать и глохнуть. «Повтори, пожалуйста, еще разок, сестричка». «Ты, наверное, издеваешься, Джулиан. Я задаю тебе один и тот же вопрос уже в третий раз. Ты что, не слушаешь? Не беси меня». «О, спасибо, Кэти, спасибо тебе большое. Именно на такую реакцию я и рассчитывал». «Она как раз помогла мне плавно подойти к следующему пункту насчет отношений в семье», — откликнулся Джулиан, улыбаясь от уха до уха. «Правда?» — удивилась я, поняв, что Джулиан притворялся глуховатым. «Да». «Итак». Чтобы укрепить и углубить отношения в семье и улучшить атмосферу в доме, тебе необходимо превратиться в агрессивного слушателя, как я это называю. Погоди, меня смущает слово «агрессивный». Разве не ты всю дорогу объясняешь мне, что к близким нужно относиться как можно мягче, милосерднее, заботливее, сострадательнее, и это упрочит взаимную любовь и повысит духовность в семье? И при чем же тут агрессия? «Джулиан, я страшно устала быть агрессивной. Я и так на работе все время вынуждена была проявлять настойчивость, на всех давить, всех подталкивать. Мы же понимаем агрессивность именно так, как крайнюю форму активности и настойчивости. А я и не предлагаю тебе вернуться к старым привычкам, которые у тебя были на работе, Кэтрин. То была прежняя Кэтрин, а теперь ты переродилась. Поэтому перестань думать, будто ты и прежняя Кэтрин одно лицо. Теперь ты другой человек. Живи воображением, а не памятью». О, о, как мне нравится эта фраза, отлично сказано!» Джулиан продолжал свой урок. «Быть агрессивным слушателем — это вовсе не значит проявлять агрессию в общепринятом понимании слова, не значит быть агрессором как таковым. На самом деле я имел в виду другое. Нужно больше вкладываться в диалог, нужно отчетливее и настойчивее проявлять готовность выслушать собеседника. Нужно обязательно показывать близким, что ты готов их выслушать. Вот о чем я». Хочешь, переменуем этот принцип в принцип инициативного слушателя или настойчивого слушателя. В наш лихорадочный век всеобщей спешки, суеты и скоростей почему-то сложилось представление, будто слушать — это просто ожидать, пока собеседник закончит говорить и позволит сказать тебе. Умение слушать в наши дни практически забыто искусство, между тем оно — залог взаимного доверия в семье. Умение внимательно и сочувственно слушать обогатит духовную жизнь семьи так, как ты даже и помыслить не могла. Видишь ли, одна из сильнейших разновидностей человеческого голода… Постой, постой, опять твоя причудливая терминология. Что еще за человеческий голод, перебила я. Хорошо, сейчас объясню. У всех нас есть набор базовых человеческих потребностей. Гималайские мудрецы называют их разными видами человеческого голода и четко обрисовали каждую из них. В этот набор входит, например, потребность реализовать свои таланты, потребность в любви и общности, Потребность чувствовать свой рост и развитие. Потребность чувствовать, что как-то помогаешь другим людям на протяжении своего жизненного пути. Есть и потребность в том, чтобы тебя берегли, ценили и понимали. У всех у нас есть сильная потребность в том, чтобы нас выслушали и откликнулись. Не просто сделали вид, что слушают, а впитали наши слова. Когда ты ведешь себя как агрессивный, хорошо, настойчивый и инициативный слушатель, то ты полностью сосредоточиваешься на словах и переживаниях собеседника. Ты сочувствуешь ему и переживаешь за него. Такое внимание и участие посылают собеседнику сигнал, что ты его уважаешь, ценишь и заинтересован в его мыслях, словах и чувствах. В свою очередь, благодаря этому сигналу между вами растет и крепнет взаимное доверие, и ваши отношения улучшаются. По-моему, это связано с другим принципом, о котором ты говорил, что люди не протянут тебе руку, пока не завоюешь их сердце. Внимательно слушать, похоже, один из лучших способов по-настоящему завоевать чье-либо сердце. Так оно и есть, Кэтрин. В нашем мире мало талантов драгоценнее, чем умение по-настоящему внимательно слушать, вникая в помыслы и чувства собеседника так, чтобы он ощутил, что ты его понимаешь. Внимательно слушать — это то проявление человечности, в котором мы почему-то редко упражняемся, а между тем, если бы мы все внимательно слушали друг друга, то лучше бы понимали друг друга, и тогда мир в целом стал бы гораздо лучше. Взаимопонимание — краеугольный камень любви. Взять хоть твоего сына, например. Хотя ему только шесть, я совершенно уверен. Мальчик счастлив, когда ты уделяешь ему внимание, ни на что не отвлекаясь. О чем я говорю — Когда он рассказывает тебе, как провел день, во что играл в школьном дворе с друзьями, ему важно, чтобы ты в момент его рассказа была рядом с ним не только телом, но и душой, чтобы ты полностью сосредоточилась на его рассказе, даже если ты очень устала или у тебя какие-то серьезные сложности на работе. Я знаю, порой это будет нелегко, но чем больше ты упражняешься в том, чтобы сосредоточиваться на разговоре и отметать посторонние мысли, «Тем лучше у тебя это будет получаться. Умение слушать — это неврожденный дар. С ним не рождаются, ему обучаются, его можно натренировать». «Ты прав. У Портера прям-таки глазенки загораются от радости, когда я расспрашиваю его о том, что ему интересно, а потом просто слушаю его ответы искренне, внимательно и с любовью. Я твердо уверена, благодаря этому он ощущает собственную значимость». «И чувствует, что его понимают», — добавил Джулиан. «Да, и понимают», — повторила я. Чему еще ты меня научишь? Еще одна важная и мудрая мысль, — продолжал брат. Я постараюсь быть кратким, потому что тебе теперь и так есть над чем поразмыслить. Джулиан, честное слово, я радуюсь каждой крупице, которой ты со мной делишься. Так что не скупись, продолжай. Хорошо. Итак, последняя составляющая второго секрета мастерства лидерства звучит так. Будь фанатично честным. И как это понимать? Объясняю. «Как бы тяжело и даже мучительно не было говорить правду, в любой ситуации всегда будь честна. Говори то, что думаешь. Говорить от души, говорить то, что как подсказывает мне сердце. Правильно?» — уточнила я, вспомнив предыдущие уроки Джулиана. «Отлично, сестренка, у тебя крепкая память. Именно к этому я тебя и призываю. Говори от души. А теперь давай-ка уточним, что такое быть фанатично честным. Не пойми меня так, будто я призываю тебя обижать, и оскорблять людей грубостью. Фанатичная честность имеет прямое отношение к тому, о чем я уже говорил, к честности с самим собой. Она связана с тем, чтобы сдерживать слово. Я призываю тебя не относиться к словам легкомысленно. Слова — могучая сила. Если уж решаешься что-то высказать, то высказывай то, что и правда думаешь. Допустим, если у тебя назрели какие-то сильные эмоции по поводу ситуации с мужем, выскажи их Джону. Не лицемерь, не льсти, не уклоняйся от честности и прямолинейности. Вот я о чем. Не разменивайся на пустые слова. Скажи, а что получится, если всегда быть честным до фанатизма? Поинтересовалась я. Эффект будет мощнейший, пообещал Джулиан. Как, впрочем, если ты будешь держать слово и прислушиваться к голосу интуиции. Все эти принципы, примененные на практике, сильно изменяют жизнь к лучшему. Фанатичная честность меняет отношение к тебе окружающих. Они начинают гораздо больше тебе верить. Они знают, если ты что-то сказала это правда. Всегда, говоря правду в любых обстоятельствах ты заслужишь глубочайшее уважение людей и станешь сильнее как личность. Окружающие будут знать, что ты человек надежный, нелицемерный лишенный фальша. Когда мы предстаем в истинном обличии, когда мы честны и правдивы, с нас слетает все наносное. То, что скрывает подлинную личность большинства из нас. И если ты сумеешь это сделать, ты обретешь силу, Кэтрин. Ты станешь не просто сильной личностью, но обретешь силу, какой обладают стихии природы. Сама твоя аура будет чиста и правдива, и от тебя будет исходить ощущение силы, чистоты и честности. «И поверь мне на слово, люди почувствуют в тебе эту могучую силу». «И гималайские мудрецы наделены такой силой?» «Да, причем в колоссальном объеме», — ответил Джулиан, глядя в небо. «Эта их черта запомнилась мне особенно сильно. Они исполнены любви к миру и одновременно предельно честны не только на словах и на деле, но и в своих помыслах. Честность гималайских мудрецов заставила меня вспомнить изречение древнеримского философа Сенеки». «Я руковожу своей жизнью и мыслями так, будто весь мир в любой миг может увидеть мою жизнь и прочитать мои мысли». «Аж мурашки по коже!» — потрясенно воскликнул я. «Да, сказано сильно», — согласился Джулиан. «А гималайские мудрецы притворили это правило в жизнь. Они по-настоящему соблюдают принцип честности. И в результате оказали на меня поистине магическое влияние. Привычка к искренней правдивости и фанатичной честности значительно улучшит семейные взаимоотношения к И мою деловую жизнь, я так понимаю, тоже. Да, бесспорно, мы живем в век, когда люди непрерывно лгут, считая, будто это поможет им добиться успеха и принесет пользу. На этом общем фоне ты будешь выделяться из толпы как образец кристальной честности. Поверь мне, сестренка, честность, достоинство и порядочность помогут тебе в карьере гораздо сильнее и плодотворнее, чем любые достижения современного бизнеса. «Я думаю, нам надо демонстрировать лидерские качества во всех областях жизни, правда?» — спросила я. «Кстати, в связи с этим мне вспомнилось изречение Махатмы Ганди. Невозможно вести себя правильно в какой-то одной сфере жизни, если при этом неправильно поступаешь в другой. Жизнь неделимая целая. Благодаря твоим мудрым урокам я начинаю постигать все принципы лидерства, в которых нуждаются деловые люди, чтобы добиться высот в бизнесе. Эти принципы С равным успехом можно и нужно применять дома. И наоборот, принципы, которые работают дома, станут отличным подспорьем для успеха в бизнесе. Знаю, ты уже не первый месяц твердишь мне об этом, но я только сейчас начала по-настоящему понимать эту великую и мудрую закономерность. Ах, как ты прав, лидерство дел не только деловых людей. Совершенствуя навыки лидера, воспринимая себя как человека, который закладывает фундамент доверия, способствует развитию других, я смогу творить подлинные чудеса во всех областях жизни, в отношениях с семьей и коллегами. «Теперь ты все поняла», — радостно сказал Джулиан. И мы вместе прошли во двор за дом, выходивший на озеро, которое так и сверкало в солнечном свете. Множество искорок плясало на озерной глади, так что даже глазам было больно. Джулиан достал из единственного кармана своей рясы солнечные очки и нацепил на нос. Вид у него был забавный. Очень уж смешно очки смотрелись с монашеским одеянием. Классные окуляр, братец!» — подделывая его я. «Не выношу яркий свет, отраженный от воды», — объяснил Джулиан. «Глазам больно. Кстати, о глазах, сестренка. Хочу прочитать тебе стихотворение». С этими словами он извлек из кармана листок бумаги. Пожелтелый от времени, цвета слоновой кости, совсем ветхий. Прежде чем зачитать текст, Джулиан объявил. «Ты...» «Автор жизни своих детей». Эта фраза меня озадачила, хотя я вполне уловила ее смысл, но поняла, она наделена особым значением и исполнена высшей мудрости, поэтому я воздержалась от вопросов. «Все твои поступки и привычки так или иначе влияют на жизнь Сариты и Портера, и влияние это будет продолжаться всю их жизнь. Твое поведение как родителя определяет дальнейшую жизнь твоих детей» на всю их оставшуюся жизнь. Помни, Кэтрин, дети постоянно впитывают все, что видят, постоянно наблюдают за тобой, помни об этом всегда. Серьезно, с нажимом сказал Джулиан и вручил мне листок, словно величайшее сокровище на свете. Вот какое стихотворение было записано на листке. Родитель, помни, что глаза детей внимательно следят и днем, и ночью за каждым действием твоим малейшим. Родитель, помни, слух детишек чуток, он каждое улавливает слово, какое только ты не произносишь. А шустрые ручонки повторяют с готовностью все действия твои. Ребенок на тебя глядит, мечтая, что вырастет таким же, как и ты. Ты для него кумир, маяк и светоч, ты для него мудрейший из людей, в тебя он верит так, как верят в Бога, и никаких не видит недостатков. Пусть есть они, он их не различает и никогда в дурном не заподозрит. Тебе он доверяет совершенно. Родитель, помни, что когда ребенок твой вырастет, то говорить и делать он будет то же самое, что ты. Чему он у тебя учился в детстве, то станет в будущем его, уж взрослой, жизнью. Ребенок рядом, и его глазенки всегда всегда распахнуты и смотрят внимательно. «Как ты сейчас поступишь? Что сделаешь? Что скажешь?» Он запомнит. Ты каждый день ему примером служишь. Ты для него учитель в жизни главный. Ребенок смотрит на тебя, мечтая. «Вот вырасту и стану я как взрослый, как мама или папа скоро стану». Автор неизвестен. Я дочитала стихотворение, и по лицу у меня заструились слезы. Стихи глубоко тронули меня, они были исполнены такого сильного чувства. Джулиан был прав, сказав, что слова наделены огромной мощью, и что прежде чем заговорить, слова нужно выбрать с особым старанием и осторожностью. В это мгновение меня озарило, и я как никогда раньше четко поняла и прочувствовала, стать лидером семьи и отличным родителем — это достойная и благородная задача. Может быть, даже героическая, потому что для этого требуется мужество. Стать хорошим родителем и лидером семьи — благородное и героическое дело. Все те мамы и папы, которые выкраивают время, чтобы почитать ребёнку, хотя вернулись с работы поздно и усталые, да и ещё переделали кучу дел по дому, все они настоящие герои. Что уж говорить о родителях-одиночках, которые мужественно растят ребёнка собственными силами и извлекают из своей невыгодной личной ситуации максимум преимуществ. Сколько внимания они уделяют детям. Их дом становится настоящим оазисом учения, культуры. Он пронизан подлинной любовью к детям. И в нем царит настоящее лидерство. И все это на благо детей. Так что родители-одиночки, тем более герои. Все те люди, которые сознательно решают отдать детям все лучшее в себе, невзирая на жизненные трудности, они достойны уважения и преклонения. Более того, достойны благоговения. Когда мы еще были детьми, Джулиан однажды сказал мне, «У тебя есть выбор в жизни, и твое решение важнейшее в жизни. Ты можешь клясть темноту или же стать тем, кто зажжет свечу». Недавно мне попалось из речения древнегреческого философа Платона, который сказал нечто очень похожее по настроению. «Мы с легкостью способны простить ребенка, который боится темноты. Но подлинная трагедия в жизни, когда взрослые боятся света». Я впервые в жизни осознала, что, проявляя качество лидера в семье, стану источником света в своей семье. Тем самым я стану достойным человеком, значительным человеком. Я стану героиней. В те мгновения, стоя посреди залитого солнцем дворика, где наша семья провела столько счастливых часов, я осознала. Что лучшее дело в жизни, которое я способна сделать, это вырастить своих двоих замечательных детей достойными, заботливыми и сильными личностями. От этого озарения сердце мое распахнулось. Я огляделась, ища глазами Джулиана и желая поблагодарить его. Но он куда-то исчез. Я была совсем одна. Поискала в гостиной, в кухне, брата нигде не было. Я вышла в сад, в котором все еще не просохла роса, но и там Джулиана не было. Я забеспокоилась. Потом взглянула в сторону озера и замерла от изумления. Джулиан плыл, рассекая водную гладь, и был уже на полпути к Бую, который. Поплавком качался посреди озера. Свое одеяние Джулиан оставил на берегу и греб проворно и ловко, как в те времена, когда он был мальчишкой и самозабвенно плескался в воде в первый день летних каникул. Вглядевшись, я увидела, что Джулиан плывёт и улыбается до ушей, а прислушавшись, различила, как он что-то напевает. Брат пел ту самую колыбельную, которую пела нам перед сном мама.